Лэндри отложил меню, снял очки и вернул их в карман пиджака. «Беседовал», — подтвердил Страйк. «Да, ну что ж, у Тензи, несомненно, благие намерения, но зря она повторяет рассказ, который полиция объявила несостоятельным». «Очень зря», — с нажимом повторил Лэндри. «Я сказал об этом Джону открытым текстом». Его первейший долг — обеспечивать соблюдение интересов клиентки. «Мне ты из свиной ноги», — обратился он к проходившей мимо официантки. «И бутылочку воды, без газа». «Так вот», — продолжил он, — «скажу без обиняков, мистер Страйк. По целому ряду причин, и достаточно веских, я против того, чтобы ворошить обстоятельства смерти Лолы. Не жду, что вы со мной тут же согласитесь». «Для вас изнанка семейных трагедий — это источник заработка». Он опять сверкнул агрессивной сухой улыбкой. «В чем-то я вам даже сочувствую. Все мы должны как-то зарабатывать на жизнь. Найдется немало людей, которые скажут, что у меня такая же паразитическая профессия, как у вас. Тем не менее, для нас обоих, по-видимому, будет целесообразно обсудить некоторые факты, которые Джон, как я предполагаю, замалчивает». «Прежде чем мы углубимся в эту тему», — сказал Страйк. «Скажите, в связи с чем конкретно Джон задерживается на работе? Если сегодня ему неудобно, я назначу новую встречу. Но во второй половине дня у меня запланированы другие дела. Он все еще разбирается с делом Конвоя Оутса». Его осведомленность ограничивалась тем, что выболтала Урсула. Конвой Оутс был американским финансистом. Но сейчас упоминание покойного клиента фирмы произвело желаемый эффект. Высокомерие Лэндри, Лендри, его начальственный тон и спесивые замашки улетучились без следа, оставив после себя лишь злость и потрясение. «Джон не имел права. Неужели он...» «Это сугубо конфиденциальное дело фирмы?» «Джон тут ни при чем», — сказал Страйк. «Это миссис Мэй упомянула, что в связи с наследством мистера Оутса у фирмы возникли некоторые проблемы». Совершенно подавленный Лэндри забормотал. Меня удивляет, никогда бы не подумал, что Урсула, миссис Мэй, а Джон, вообще говоря, сегодня появится, или вы постарались загрузить его работой? Страйк не бездовольство наблюдал, как Лэндри пытается сдержать злобу, взять себя в руки и вернуть разговор в нужное русло. Джон скоро будет, выговорил наконец Лэндри. Я рассчитывал, как уже было сказано, сообщить вам некоторые факты с глазу на глаз. «Хорошо, в таком случае подготовлюсь». Страйк вытащил из кармана блокнот и ручку. На Лендре это подействовало в точности, как на Тензе. «Попрошу вас не делать никаких записей», — сказал он. «Факты, которые я собираюсь озвучить, не имеют отношения, во всяком случае, прямого, к смерти Лулы». То есть, педантично уточнил он, — Они не подтверждают никакой версии, кроме самоубийства. «Неважно», — сказал Страйк. «Это мне для памяти». Лэндри вроде бы собрался протестовать, но передумал. «Итак, прежде всего вам следует знать, что на моего племянника Джона сильно повлияла смерть его сводной сестры». «Это можно понять», — прокомментировал Страйк, держа блокнот почти вертикально, чтобы не светить записи, и вывел «сильно повлияло» исключительно в пику Лэндри. «Да, естественно. При том, что мне никогда не пришло бы в голову советовать частному сыщику отказаться от дела только потому, что у его клиента стресс или депрессия. Как я уже сказал, все мы вынуждены зарабатывать на жизнь. В данном случае вы считаете, что это его фантазии? Я бы прямо так не сказал, но в общем и целом да». «Джон свои годы успел пережить такие утраты, какие другим не выпадают за всю жизнь. Думаю, вы не знаете, что он потерял брата». «Знаю», — перебил Страйк. «Чарли был моим школьным другом. Именно поэтому Джон и нанял меня, а не кого-нибудь другого». Лендри пригляделся к Страйку с видимым удивлением и неприязнью. «Вы учились в начальной школе Блейкифилд?» «Недолго. Пока мать не сообразила, что плата ей не по карману». «Понятно. Я этого не знал. И все же вы, вероятно, не в полной мере сознаете. Джон всегда был, пользуясь выражением моей сестры, крайне возбудимым. После смерти Чарли родители даже водили Джона к психологам. <свык> Вообразите. Не хочу строить из себя специалиста по вопросам психиатрии, но мне кажется, что со смертью Лула он выпал из нашего... Не слишком удачное выражение, но я вас понимаю». Страйк записал «Бристоу псих». «По какой именно причине он выпал из вашего круга?» «Не я один. Многие считают, что повторное расследование — это нелепая, бессмысленная затея», — ответил Лендри. Страйк держал ручку над блокнотом. Лендри подвигал челюстями, будто пожевал, а потом напористо сказал. Лула страдала маниакально-депрессивным психозом и выбросилась из окна после скандала со своим наркоманом-любовником. Никакой загадки здесь нет. Для всех нас, особенно для ее несчастной матери, это было страшным ударом, но такова суровая истина. Я невольно прихожу к выводу, что у Джона психоз.